лекции, вспомогательные методы, самостоятельная работа учащихся с книгами, проведение пионерских сборов и комсомольских собраний, вечеров вопросов и ответов, викторин, олимпиад и так далее. В зависимости от конкретных условий и обстановки перечисленные методы могут использоваться в разных формах. Можно выделить такие формы воздействия на учащихся, Поурочную систему, то есть воспитание на уроках в процессе изучения программного материала. Внеклассные занятия, факультативы, кружковая работа. Общешкольные мероприятия, предназначенные для всех учащихся разного возраста. Вечера вопросов и ответов, тематические вечера, кинолектории, читательские конференции и т.д. Школьно-семейное воспитание, направленное на оздоровление домашних условий, взаимосвязь школьного и семейного воздействия на учащихся. Важная роль в антиникотиновой и антиалкогольной пропаганде детей и подростков отводится семье. Проведение вечеров вопросов и ответов на соответствующую тему, кинолекций, тематических занятий в университете для родителей и других мероприятий, позволит выяснить микроклимат в семьях учащихся, установить контакт с родителями, разъяснить им их права и обязанности в отношении воспитания детей, обеспечить единство требований в семье и школе. На занятиях можно широко приводить высказывания видных деятелей науки, писателей, поэтов, Поговорки и пословицы на антиалкогольную тематику. Использовать соответствующие научно-популярные издания. Лекции и беседы для старшеклассников следует иллюстрировать таблицами, диафильмами, диапозитивами. Желательно также демонстрировать кинофильмы, соответствующие теме лекции. При организации индивидуальной воспитательной работы с учащимися, которые курят и употребляют алкоголь, прежде всего следует установить причину возникновения вредных привычек, а также разобраться в своеобразии психического развития школьников. Формирование вредных привычек В условиях научно-технического прогресса Человек должен уметь управлять сложными машинами и автоматами, быстро принимать решения в сложных ситуациях, оперативно и надежно работать в экстремальных условиях при перегрузках, невесомости, низкой и высокой температурах, перепадах давления, гиподинамии, кислородной недостаточности в замкнутом пространстве. Он должен обладать комплексом взаимосвязанных медико-биологических и социальных качеств, определяющих надежность обучения и профессиональной деятельности, умственное и физическое развитие, работоспособность, профессиональную ориентацию, медличностные отношения, образ жизни и привычки. Вредные привычки отрицательно влияют на здоровье, двигательную активность, умственную и физическую работоспособность, на такие важные для деятельности человека психические процессы, как оперативное мышление, внимание и память. Привычки, сформировавшись, становятся важной частью образа жизни. Привычками называются формы поведения человека, возникающие в процессе обучения и многократного повторения различных жизненных ситуаций, составные части которых выполняются автоматически. Сначала у человека возникает потребность выполнять определенную двигательную программу для достижения намеченной цели. Этому способствует память, обстановка, пусковые сигналы, условные раздражители, вызывающие действия, и обратные связи, аферентация, сигнализирующая об удовлетворении желаний и достижении цели. Психофизиологической основой привычки является динамический стереотип, то есть хорошо усвоенная и закрепленная временными связями программа действия. При формировании динамических стереотипов выполнение всех деталей действий требует волевых усилий, поправки, активности мышления и удовлетворения. Когда же программа много раз повторяется, устраняются ошибки,